Глава третья. Так как папа был из немногих большевиков с высшим образованием и каким-то образом был знаком с Луначарским, тот, когда мне было полгода, вызвал его в Москву, и папа стал в комиссариате народного просвещения у Луначарского одним из его замов. Так мы поселились на Сретенском бульваре в огромном доме, где было 15 или 20 комнат в квартире. «Двадцать хозяек на кухне и большущий камин в нашей комнате, на котором, сколько я себя помню, всегда сохли головы, слепленные из черного хлеба. Головы кукол». Весь московский период, а потом и в дальнейшем меня сопровождали куклы, мама была страстной любительницей кукольных театров и хотела создать свой театр. «Черный хлеб» Был совершенно несъедобный, он был мокрый и склизкий, и мама его употребляла как пластилин, как глину. Вообще-то у мамы был ярко выраженный интерес к театрально-прикладному искусству. Первый кукольный театр она устроила еще в Петербурге, в детском саду. А в Москве познакомилась с замечательным кукольником и скульптором Ефимовым. У них с женой есть очень хорошая книжка, называется «Петрушка». Симонович Ефимова «Записки Петрушечника. Москва-Ленинград. 1925 год». Он был анималистом и, между прочим, выставляется до сих пор. Это очень хороший был художник. Но его погубил Сергей Образцов, его ученик. И в какой-то мере даже ученик мамы. Потому что мама первая к Ефимовым прибилась а потом образцов всех загубил, говоря так «или работайте у меня, на меня, или я вас задушу», что он очень удачно и делал. Когда мне было два года, мама возила меня в Берлин, в немецкий пансион, где мы встретились с бабушкой. Сама я почти ничего не помню, но, судя по маминым письмам отцу, Бабушка все время критиковала ее за то, что я не так одета, не так причесана. Вот несколько выдержек из писем, которые мама писала папе из этого санатория Беркенверден в сентябре 1922 года. С мамой отношения все еще продолжают быть довольно прохладные. Как-то у нас с ней совсем разный подход ко всем вещам.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 «Зачем же ты ей предлагаешь, если нет?» – удивляюсь я. «А что такое? Нельзя спросить?» Она должна быть воспитанным ребенком и понимать, что значит слово «нельзя». И длится лекция на два часа у невоспитанности Лилит. Кроме того, Лилит не имеет права не только кричать, что является потребностью таких маленьких зверьков, даже не имеет права громко смеяться. Ее сейчас же одергивают.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 «Дать тебе шоколадку, что ли?» — спросила я ее. «Дай мне папочку», — она ответила. Такая долгая память удивительна для маленькой, для такого маленького ребенка. И еще пустячок. «Дорогой друг Зямочка, сегодня ровно два месяца, как мы уехали из Москвы, и мне кажется, что это было давным-давно».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 В конце 24 -го года мы с мамой ездили к бабушке в Палестину, на пароходе из Одессы. Помню только два смешных эпизода, больше ничего не помню. Египет славился какого-то необычайного качества и красоты глазированными фруктами. И мама купила там в подарок две колоссальные коробки этих глазированных фруктов. Когда мы приехали то оказалось, что внутри пусто. Термиты, огромные муравьи, за оставшиеся сутки, пока мы от Египта плыли до Яфы, слопали эти фрукты до последней крошки. Это первое, что осталось у меня в памяти. А второе, я помню, что когда мы приехали в Яфу, где происходила разгрузка, то не было почему-то трапа. И хватали багажа, потом пассажиров, и кидали их вниз». Там большие такие лодки подходили к кораблю, не было хорошего причала. Его вот схватили не только меня, но и маму, и кинули. А в лодке стоял араб, который ловил. Вот это я очень хорошо помню. Дедушка к тому времени уже умер, и бабушка жила со своей сестрой, тетей Анткой, в маленькой, как считалось, но для меня большой, шестикомнатной вилле которая называлась Вилла-Лили, в честь внучки. Там было шесть пальм банановых и двенадцать апельсиновых деревьев, сад. Дедушка, когда приехал в Палестину, заработал деньги тем, что мгновенно придумал способ очистки морской воды от соли. Построил сначала маленькую лабораторию, а потом фабричку, и на заработанные деньги они купили этот домик и там жили. Была весна. Помню очень интенсивный запах апельсина мандариновой, лимонной цедры. Оказывается, так пахнет, когда цветут деревья. Это очень красиво, я помню. И помню деревянные тротуары. В то время Тель-Авив был еще полуболотным местом, и чтобы осушить его, всюду насаждали эвкалипты. А между ними делали такие мостки, типа тротуаров получалось. А эвкалипты высасывают с нездешней силой воду. Больше ничего не помню об этой поездке. Даже не помню, как мы возвращались, пароходом или нет. Не помню. Какой-то пробел. Когда мне было года три или четыре, папа купил мне козочку. Мы пошли с ней вместе на рынок за капустой. Был такой большой рынок на площади Белорусского вокзала. И я увидела белую козочку и обмерла. И стала умолять. Говорила, что не хочу с ней расставаться. Я ее обняла, очень хорошо помню, как обхватила ее ручками, и папа не мог устоять. И вот мы явились к маме с живой белой козочкой. Ее на первую ночь поместили под папин письменный стол. И я требовала спать с ней рядом, обнявшись, под этим же письменным столом. В общем, она два или три дня к ужасу соседей бродила по комнатам. А это были большие роскошные квартиры, очевидно, каких-то богачей дореволюционных, которые превратили в ужасные коммуналки для сотрудников наркомпроса. И вот, значит, 15-20 комнат, при этом одна ванная, одна уборная, одна кухня, и тут еще козочка появилась для оживления ситуации. А на четвертую ночь она начала гладать книги. Помню себя рыдающей, когда мама с папой отвезли ее в какой-то детский сад. Вот это четкое мое собственное воспоминание». Еще я помню странным образом, как папа утром, когда брился, пел, и мама ему говорила, «Перестань петь, нельзя сосредоточиться». А мама работала тогда в каких-то дошкольных учреждениях и писала по утрам отчеты, А папа ей отвечал, «Странно, почему такие вещи запоминаются». Он говорил, «Я не буду петь, а ты когда-нибудь будешь думать».